«Сами!» Катя хочет познакомить меня со своими родителями. Ее зубная щетка уже поселилась у меня в ванной, и с болезнью все-таки удалось справиться. Даже она не стала препятствием между нами. Катя работает прокурором, и мне кажется, что профессия наложила отпечаток на ее личность. Она этично подходит к своей работе, переживает из-за некоторых решений, когда отправляет преступников в тюрьму. Мне хотелось бы рассказать ей о своей ситуации с байкерами, Она наверняка дала бы дельный совет. Но, с другой стороны, я поставил бы ее в неловкое положение. Может, лучше подождать подходящего момента? Накануне встречи с родителями Кати у нас на работе принимали делегацию из филиала нашего концерна в Польше. Вечером для коллег устраивалось торжество. Времена Кекканина и его политика в отношении с соцстранными остались в прошлом, но традиция обязательно пить водку с восточными торговыми партнерами осталась. Поляки оказались славными ребятами. В самом начале вечера мы успели обсудить культурные особенности финнов и поляков. Мне выпала честь сидеть на ужине рядом с региональным директором нашей компании в Польше. Обучаю его основам финского языка. По-фински «за ваше здоровье» будет «киппис». Но вы можете просто сказать «хёликин, кёликин». Холики-колики? Да. В Польше мы говорим «на здоровье». «На здоровье». Финны никогда не говорят «хёликин, кёликин». Но почему ты всегда учат этому иностранцев. Этим вечером мне и вовсе не хотелось бы произносить ничего подобного, но начальник заставляет меня пить вместе со всеми. Эти поляки нам очень важны. Для нашей компании это самый большой рынок в Европе. Завтра я встречаюсь с родителями Кати, и в личном плане для меня чертовски важен именно этот рынок. Ну уж пару рюмок водки ты можешь выпить. Я очень плохо переношу алкоголь. Ну давай, потерпи. «Если мы сможем привлечь Польшу к новым проектам по возобновляемой энергии, то к ним присоединятся и другие страны Восточной Европы». Шеф потянул за нужную ниточку, и я ступаю на скользкую дорожку, продолжая развлекать поляков, хотя совершенно не выношу чрезмерных возлияний и полночных посиделок. Мы поем, подзадориваем друг друга, пьем и снова поем. Я возвращаюсь с вечеринки уже во втором часу ночи, Не очень четко себе представляю, как водка и энергетическая промышленность связаны друг с другом, но если верить моему начальнику, какая-то связь имеется. И за эту связь мне придется заплатить высокую цену. На утро состояние мое просто жуткое. В прошлый раз я выпил столько же крепких напитков лет пятнадцать назад. Тогда меня рвало, и я поклялся, что такого больше не повторится. К сожалению, не получилось. Катя приезжает за мной в девять. Я пью кока-колу, чтобы как-то облегчить похмелье, но становится только хуже. Мысленно проклинаю поляков персонально и как нацию в целом, ругаю и себя за мягкотелость. По дороге Катя замечает, что я совсем плох. Развернемся? Нет, нет, пройдет. Надеюсь. Ты уж держись. Родители Кати встречают нас во дворе. Вслед за ними мы направляемся к огромному дому. Это старинная, богато украшенная деревянная резьбой вилла Винкоу. Родители тоже одеты не в дачные спортивные костюмы. Отец Кати вышел поприветствовать нас в капитанском пиджаке. У причала замерла внушительная яхта, словно в подтверждении его высокого статуса социоэкономиста. На маме Кати костюм. Она протягивает поднос ледяным клубничным соком, чтобы мы освежились после поездки на автомобиле. «Добро пожаловать на виллу Фурхольмен. Мы выпиваем приветственные напитки на лужайке перед домом, и я понимаю, что мои походные шорты со множеством карманов явно не соответствуют принятому дресс-коду. Почему Катя меня не предупредила? Она, как юрист, всегда одевается элегантно, но я, вообще говоря, не разбираюсь в туалетах. С каждым мгновением мне становится все хуже. Из последних сил представляюсь и кратко рассказываю о себе. Родители Кати — люди консервативных взглядов, именно такие, каких я и боялся увидеть. С другой стороны, это даже хорошо. Я могу откровенно говорить, где работаю и чем занимаюсь. Отец Кати горячо поддерживает добычу нефти на Аляске, которую ведет моя компания, потому что все равно в этой дыре никто не живет. Хип, конечно, поднимают вой, когда немножко нефти прольется в море, но ведь это натуральный продукт. Точно подмечено. Так же, как и водка, которая в настоящий момент оказывает катастрофическое воздействие на мой организм. Пока что мне удается сдерживать позывы к рвоте. И тут во дворе появляется сестра Кати со своим новым бойфрендом. Он, флотский офицер и одет в соответствии с дресс-кодом, принятым в этом доме. Летний пиджак и брюки цвета хаки. В качестве кандидата в зитья я пока штачков не заработал. Противник продолжает развивать наступление, задавая толковые вопросы об осадке яхты, ее балластном киле и еще каких-то невообразимых вещах. Временами мне хочется заорать. «Да что вы вообще понимаете в парусном спорте, когда я лично заполучил кандилому от без пяти минут олимпийской чемпионки?» Но мне остается только послушно кивать, стараясь изображать заинтересованность и выслушивать поток скучнейших фактов. Ситуация ухудшается еще больше, когда мне приходится отлучиться в туалет, чтобы проблеваться. Предполагаемая теща, которая отправляется показать дорогу по обширной гамме звуков, которые доносятся до нее из-за двери, безусловно догадывается о цели моего визита к унитазу но мне на мгновение становится лучше, и я использую этот просвет, чтобы очаровать Катину маму. Ваши виллы обставлены с большим вкусом. Спасибо. Мой отец работал в Артеке, и здесь много из оставшегося после него наследства. Да, эти вещи не под времени. У меня дома тоже есть... Простите, я снова бегу блевать в туалет. Возвращаюсь продолжать беседу о мебели, но мама Кати уже смеется в сторонке шутки флотского офицера. Катя, как мне кажется, в бешенстве, но по какой-то непонятной причине поддерживает меня и рассказывает о моей работе и жизненных обстоятельствах, пытаясь представить их в лучшем свете. Неужели я и вправду последняя соломинка для ее буржуазной мечты о семье с ребенком? Мы переходим за стол. Нас угощают молодым картофелем, селедкой, тостами с и прочими непритязательными деликатесами. Мне удается впихнуть себя немного картошки и салата. Селедку, которую я положил себе на тарелку, приходится оставить нетронутой. И, разумеется, флотский офицер принимается ее нахваливать. «Лучшая сельдь, которую мне когда-либо доводилось пробовать!» «Это конек моей супруги. Секретный семейный рецепт. Сами обязательно попробуйте!» «Да, спасибо, обязательно!» Я пробую и снова отправляюсь блевать. Через дверь туалетной комнаты я слышу непрерывный рок от морского офицера. «Я видел, у вас там чураки лежат!» «Можно я после обеда поколю дровишек для сауны?» Отцу Кате нравится эта идея, и когда мы встаём из-за стола, он приглашает меня принять участие в субботнике по заготовке дров. «Нас тут трое здоровых мужиков, сейчас мы быстренько все переколем». У них с офицером дело действительно спорится, меня же похмелье совершенно лишилось сил и точности удара. В конце концов, отец Кати отбирает у меня топор из соображений безопасности. «Сами, похоже, не очень рукастый». «Да уж». Во всяком случае, сегодня. В другой день я принял бы вызов в борьбе за право стать зятем, но в данный момент не в состоянии. Пытаюсь сэкономить силы на подвигах и направить их на простое выживание. В конце концов, во дворе выездится куча дров, и мы можем отправляться в сауну. Может быть, я пропотею в горячем парной, и похмелье меня отпустят? Но и это пустые надежды. От жары мне становится только хуже. Мы отправляемся на причал, Каждая деталь, упоминаемая Катиным отцом, ухудшает мое положение. Они с конкурентом увлеченно обсуждают лучшие порты для гостевых яхт в акватории архипелага Турку, похмелье заставляет меня сжаться в комок, и, наконец, я перевожу дух в позе эмбриона на пирсе. Через боль слышу слова отца Кати. «Отсюда открывается красивейший в Финляндии вид на море!» В ответ я могу только тяжело вздыхать и из своего скрюченного положения восхищаться пейзажем. Я вижу красивую бухту, по водам которой стильным батерфляем направляется к берегу второй претендент в зятья. По пути обратно Катя молчит. После долгой паузы ее слова звучат особенно внушительно. Мне кажется, мы действительно с тобой очень разные. Все люди разные. Пожалуй, нам надо сделать перерыв, а там посмотрим. Да, я понимаю, что это значит. Для нашего расставания есть и другие причины, не только моя поездка на дачу в жутком похмелье. Я и сам был удивлен желанием Кати продемонстрировать меня родителям. Неудивительно, что и у нее пока семья не сложилась. Я обманул ожидания Кати. Встретил самостоятельную женщину, крепко стоящую на ногах, жизнь с которой была бы очень славной. Но груз буржуазных традиций развел нас в разные стороны. Бросила бы меня из-за венерической болезни, и то было бы не так обидно. Я рассказываю Маркусу и Пессонину о своей поездке на дачу и ее последствиях. Они снова смеются. Я бы тоже повеселился, если бы последствия не были столь драматичными. А ведь Катя отчаянно мечтала обзавестись потомством. Хотя я и сам вижу пропасть между нами. Она папина дочка и ищет себе мужчину, похожего на отца. И я не такой. Пессонин и Маркус сочувственно кивают, и все же, мне кажется, они недооценивают случившееся. Я признаюсь им, что это была не первая попытка создать идеальную семью, но, вполне вероятно, последняя. Спрашиваю друзей, что они об этом думают. Может, требования как-то повысились? Песы не просто уточнить. Это в каком смысле? Ну, к тем, кто хочет создать семью. Вот наши отцы, например. Разве можно было себе представить, чтобы они были кому-то всерьез интересны? Они ведь даже не пытались никому понравиться. Маркус предлагает свое объяснение. Времена изменились. Просто тогда никто не привередничал и ничего наперед не рассчитывал. Нашелся кто-то, и слава богу. песнин более рационален. Вот и мне любая сгодится. Мы вспоминаем самые идиотские высказывания и поступки своих отцов и сходимся во мнении, что у них все было перевернуто с ног на голову. Песанин высказывает мысль о факторе времени. Просто без удачи не обойтись, чтобы оказаться в нужное время, в нужном месте. В смысле? «Ну вот я думаю, что нелегко найти себе женщину, если ты 20 лет играл дома на компьютере или ухаживал за больными родственниками». «Ну, может и так». «Возможно, у нас сами получилось, как с двумя минутами до полуночи», высказывает предположение Песанин. «А, это группа Iron Maiden?» «Да, отличная композиция». «Ага, очень хорошая». Но она вышла у них после лучшей в мире песни «Аса в высоте», поэтому кажется немного вялой. То есть даже хорошая может остаться незамеченным в неправильном месте» пессанин высказал разумную мысль в конечном счете все решает время просто двум людям надо оказаться в одном и том же месте в нужное время и тогда у них все получается пессанин улыбается и пытается нас подбодрить но что тут поделаешь по выражению его лица видно он чего то не договаривает у тебя кто то есть может быть и кто она ну одна я ее знаю